Глава двадцать первая. Девятое декабря. Таус. Хорошо тут все-таки у нас, ну, в нашем мире, я имею в виду. Солнышко круглый год, тепло, люди добрые, почти все. Неплохо, совсем неплохо, и жить можно. В данный момент мы уже подъехали к сервису. Я выбрался из шестисотого и, поздоровавшись с некоторыми работниками г д л которые в это время были на улице, шел к себе в кабинет. Мой личный автопарк как-то уменьшился. Так что передвигался я сейчас на двух Мерседесах в 140-ом кузове. к а д и л а к остался только длинный, о пускать за ним в сопровождение легковушку, ну как-то не айс, да и сложновато ей будет держаться на заднице. Честно говоря, с делами ГДЛ, которые требовали моего вмешательства, я выпал из-за всех этих новостей, что там ребята таскали с земли. Знаю, конечно, многое, но особо некогда был этим заниматься и вникать. Тут с другими делами разобраться бы. Тут помимо земли дела к р у т и л и с ь мама не горюй, и мне как истинному в л а д е л ь ц у г д л пришлось принимать в них непосредственное участие. Во-первых, в мире Белазов узнали о наших консервах из рыбы и и з м е и н о г о мяса. Ко мне оттуда приехала несколько довольно т а к и крупных бизнесменов, которые захотели наладить поставки всего этого в свой мир. Но ну и мне пришлось вызвать директоров этих производств, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество с приехавшими бизнесменами. Потом мы везли их на производство. Показывали им все, заключали контракты на поставку и доставку. Также в мире Белазов заинтересовались блюром, опять переговоры, контракты и так далее. Перспективы по этим направлениям обещали быть очень хорошими. Рыба, з м е и н ы е мясо, консервы и блюр обещали очень неплохие барыши, но на раскрутку всего этого нужно было какое-то время. И наша задача была все это поставлять только оптом. Никто в мире Белазов не собирался нам давать что-либо из этого продавать в розницу, то есть, например, ни о каких заправках речи даже и не шло. Нам сразу дали понять, что продавать будут только местные. Наша задача поставки. В принципе, нам и так нормально. Потом на пару дней вообще завис ы с бумагами, отчеты, как и что нужно было тут отрезать, там добавить, да и просто посмотреть, как идут дела в нашей г д л Съездил в хозяйственный, на оптовую базу Крифу в речной, где-то пистонов ставил, где-то пряники раздал. Голова не то что пухла, т о б и л и информации, но все это занимало кучу времени, нервов и сил. Плюс метнулся в мир Белазов на завод. Там тоже посмотрел, как и что с производством машин, с поставками, с ценовой политикой. Ведь это направление для меня тоже было немаловажным. Все-таки мы туда вложили очень много с и л и средств. А стоит только отойти от дел и пустить их на самотек. Как можно что-то упустить? Вот и ездил везде сам и вникал. Кстати говоря, передвигаясь по лос, я уже довольно-таки часто видел машины из нашего мира. С Завода п а л и у с то понятно, но из нашего мира хватало. Видать, все-таки очень многие люди из нашего мира продавали свои машины покупателям в этот мир. Незря Ахас открыл в лос парочку магазинов п о продаже запчастей. И один сервис по их ремонту. В сервис, кстати, он переманил несколько толковых ремонтников от нас, естественно, согласие славки Игоря. Вчера вечером я окончательно разобрался с делами и дал задание моим секретарям собрать интересующих меня людей, чтобы окончательно понять, что мы получили земли. Повторюсь, информация, конечно, поступала, но отрывками. Вчера днем я вернулся из л о с и увидел около нашего института стоянку прямо в пустыне. А на этой стоянке куча различных машин. Там же охрана, пара менеджеров из автосалона. Видел тачку Кирила, его самого нет. И много других людей. Видать, машины продают прямо из пустыни, не заморачиваются с их перегоном в салон. Несколько автовозов тоже видел. А проезжая железнодорожный вокзал, увидел 15 вагонов. Я специально считал, на которых стояли новенькие автомобили. Походу, это те, которые ребята угнали с земли. Их либо в Кижень, либо в Руви. Так что сейчас я еду в сервис, где мне расскажут весь расклад, что у нас произошло за последние дни с землей. Судя по количеству машин, грузов и всякой летающей техники, дела у нас идут очень хорошо. Доброе утро, Александр! Поприветствовал меня Оксана, едва я вошел в предбанник. Все уже собрались. Доброе, спасибо. Войдя в свой кабинет. Я увидел там своих друзей, замов, боевых товарищей, а по совместительству еще и партнеров по бизнесу, тех, кому я мог доверять свою спину в прямом и переносном смысле. Приветствую! Громко произнес я, войдя и небольшой гул тут же стих. к и р и л л давай ты первый, произнес я, сев в кресло. Что у нас там по машинам? Тот пододвинул к себе небольшой блокнот, открыл его и ответил: за эти дни. Общими усилиями трех городов мы успели перегнать к нам земли 17 821 автомобиль. Сколько? Я аж охренел от цифр. Да-да, засмеялся директор автосалона ГДЛ. Почти 18 тысяч. Могли бы и больше. Вздохнул Туман. Только на земле таких больших отстойников с машинами не очень много. Извини, Кирилл, что перебиваю. По-хорошему, их все вообще можно по пальцам пересчитать. Но как только мы хорошо так почистили пару стоянок, тут же поднялся шум и кипиш. Больше с земли мы угонять машины не сможем, так как там на всех таких крупных стоянках объявили тревогу и теперь их охраняет полиция и военные. Слишком к р у п н о мы насследили. В принципе, мы знали, что так и будет, просто там достаточно быстро среагировали. Вчера, когда мы открыли ворота на одной из таких крупных стоянок и попытались угнать еще некое количество автомобилей, по нам открыли огонь без предупреждения. О, как! удивился я. Да и сидящие мужчины передо мной тоже п о п а р и ласковых завернули. Да, хорошо, что мы сначала пустили разведчиков. Они же и н а р в а л и с ь У нас все обошлось. Так же нам пришлось э в а к у и р о в а т ь человека с и ц о в а Просто боюсь, что он оттуда бы не ушел. Я так предполагаю, что его туда специально пропустили. Он никого не заметил. Хотели нас взять тепленькими. Восемнадцать тысяч совсем неплохо. С уважением произнес я. Да, кивнул Кирилл. О договоренности машины снова разделили поровну между Таусом, Руви и т и ж и н е м Грубо по шесть тысяч. Нормально. Кстати, Александр, в ы п е н у л с я Кирилл. Около двух тысяч автомобилей мы уже продали. Я видел людей около нашего института на той большой стоянке. Да, мы не перегоняем их в салон, подтвердил Кирилл. Их и так покупают. У меня вопрос: мы будем какую-то часть машин раздавать, как и в тот раз, но ну, когда с парома вы их вытащили? «М -м -м, ваше мнение, мужики? Обратился я ко всем сидящим. Думаю, можно. Взял слово Георгич. С нас не убудет. Благодаря этим автомобилям мы уже решили все свои финансовые проблемы. Я взял на себя смелость перекинуть некую сумму в лос, чтобы расчитаться с с долгами. Кой кто из тех, кто давал нам деньги, взял товаром, то есть автомобилями. Туман организовал поставки. Да, подтвердил Туман, 2 4 9 машин различных марок переправили в Лос. Цены устанавливали по их планке, так что мы ничего не потеряли. Я тоже поддерживаю инициативу, часть машин раздать людям. По д у м а в сказал Крот. Ну тогда так и сделай, согласился я. Раздавайте, я задумался. Но пусть будет семьсот машин. Я так понимаю, что теперь денег у нас куры не клюют, вернее, когда мы продадим все эти оставшиеся автомобили. Это точно, улыбнулся Георгич. Ты хоть представляешь, какие деньги получит ГДЛ с продажи этих машин? Честно, нет, как-то не считал. Около двухсот т р и ц а т и миллионов лин. Саш, серьезно произнес Георгич. Средняя цена машины тридцать пять-сорок тысяч лин. Вот и считай. Не удержавшись, я мотюкнулся. Извините, тут же сказал я. Просто это нереальные деньги. В принципе, мужики тоже не сдержались. Охренеть! Двести тридцать лямов. Куда их тут тратить-то? Даже если их в Куты п е р е в е с т и можно будет скупить половину лос, и еще останется. п р е м и и всем тоже дайте. Все еще охреневая с у м м ы добавил я. Всем работникам г а д а л Как тогда? Пусть люди порадуются. Добро, кивнул Георгич. И сделал себе пометку в блокноте, что хоть за тачки-то, снова спросил я. Но, «Ну, млять, и сумма у меня она просто в башке не укладывается. Ниссаны, Хонды, Хёндай и Фольксвагены, тут же ответил Кирилл. Мерседесов и БМВ не было. Также есть немного я г у а р о в и Лендроверов. Обалдеть просто. Покачал я головой. это все равно мало, хмыкнул Кирилл. У нас тут население растет, тачки хотят все. Кстати, у нас появился вторичный рынок машин. Не все готовы продавать машины в мир Белазов. Люди приезжают к нам в салон и делают обмен с доплатой, трейдинг. Мы даем чуть больше денег, чем скупщики и злос. Потом они у нас их выкупают, либо мы их сами продадим, когда эти машины земли кончатся. Тоже неплохо. Кстати, есть данные, сколько сейчас в Таусе автомобилей и населения. Слово взял Георгич. В Таусе сейчас проживает около ста тысяч человек. Сами видите, как за последние месяцы р а з р о с с я город. Мы только головами кивнули. Основной приток населения из мира Белазов, продолжил Георгич. И наша мэрия приняла решение строить еще парочку больших районов в разных местах по краям Тауса. Пустыня большая, места полно, а как ее озеленить, все уже знают. В мире Белазов есть люди и указы, которым очень нравится наш климат. И они готовы к нам переехать, перевезти сюда свой бизнес и вложить деньги в наш мир. Вот для них и создают всю необходимую инфраструктуру. Квартиры нужны всем. В общаге никто ютиться не хочет. То же самое происходит и в к и ж и н е и в Руви. Многие переезжают на постоянное место жительства в о а з и с ы В новом уже около д в а д ц а т п я т тысяч человек, в р е ч н о м около т р и д ц а пяти тысяч. Откуда там столько народу-то? Воскликнул Славка. Из мира Белазов кмыкнул Георгич. Там люди и указы, даже и не знали, что такое рыбалка, что такое жить на острове и передвигаться по реке на катерах или лодках. Я вам больше скажу. Острова уже все куплены и перепроданы по н е с к о л ь к у раз. В данный момент эти острова – это самые дорогие участки земли в нашем мире. Так называемая рублевка. Он кхихикнул. Речной тоже будут расширять, и он тоже будет застраиваться. Точнее, он скажет. Георгички внул в сторону присутствующего рифа. Ага, заулыбался риф. Георгич прав, натуральная рублевка. Да и в самом речном ц е н ы на жилье и землю б у д ь здоров. Хорошо, что мы еще до открытия мира Белазов выкупили и застолбили за собой большой участок земли под жилье и под порт. Мы вчера с Георгичем в мэрии на совещании были. В общем, там принято решение его расширять точно так же, как и хозяйственный. Из мира динозавров будут возить землю. Очень уж много желающих поселиться поближе к воде. Островов на всех не хватает, а вот речка большая. Вдоль нее и будут строить город. Не удивлюсь, если через несколько лет речной станет по размерам как Таус. Все-таки в мире Белазов очень многим надоел тот климат, когда два месяца сухо. А потом месяц дождь, а у нас тут круглый год плюс тридцать пять и больше, а в оазисах не больше д в а д ц а п я т д в а д ц а т восьми. Вот народ и переезжает к нам, получают документы, становятся полноценными жителями нашего мира, либо устраиваются на работу, либо открывают что-то свое. Так что процесс идет достаточно успешно. В хозяйственный, того он сколько народу поперло. Ага, подтвердил я. Как только эту землю возить начали и расширять оазис, туда куча народа ломанулась. Ведь многие до попадания в наш мир жили в деревнях или колхозах каких. Вот и возвращаются они, так сказать, к истокам. Новый оазис, то, конечно, большой, и туда тоже народ активно переселяется. Но все знают, что хозяйственный оазис – это водчина сельского хозяйства в нашем мире. Вот и прут туда всякие фермеры и те, кто любит и привык копаться в земле. О информации там уже под пять тысяч человек живет, и им всем нужны машины. в Здохнул Кирилл. Мы не громко засмеялись. Ничего смешного. Тяжко вздохнул Кирилл. Палиус не может удовлетворить весь спрос в мире, Белазов. Своих желающих купить машину хватает. Сейчас у нас где-то сто машин на тысячу человек. н у может чуть больше. И это вообще ни о чем. Эти шесть тысяч автомобилей мы продадим за несколько дней, и снова клиенты будут приходить в салоны иныть, что они с деньгами, а машину купить не могут. Приток населения у нас гораздо быстрее, чем все мастерские, даже во всех городах могут притащить из облака машины, восстановить их и продать. Спрос опережает предложение. Сами видите, сколько тут появляется различного транспорта из мира белазов, а сколько машин мы сейчас сможем ремонтировать и продавать? – спросил я. В месяц за ноябрь подготовили и продали триста пятьдесят автомобилей, ответил Игорь. Один из директоров сервиса. Думаешь, нам нужно расширяться? Места-то нет. Мы и так все ангарами застроили. Земли вокруг города полно, ответил я. А собственно, почему бы и нет, Георгич? У нас же нет проблем с землей. д а с к о л ь к о хочешь, разравнивай, озеленяй, стройся. Пустыня огромна. Слав. Сколько у нас сейчас на стоянке машин, которые ждут своей очереди на ремонт? Сто сорок две машины, безошибочно ответил тот. Но мы их не можем взять в работу. Сервисы так круглые сутки р а б о т а е т Триста пятьдесят машин в месяц для нас в данный момент предел. Все больше не потянем. Я посмотрел на всех присутствующих мужчин, еще чутка подумал и спросил: "Туман, грача бойцы могут же натаскать из облака различных автомобилей до да скольк хочешь?" Воскликнул тот. Бойцы есть, опыт у них есть, техника для вывоза есть, вообще нет проблем. Но ну, тогда расширяемся глобально. и г о р ь Слав, Вань, вам задание. Трое директоров тут же превратились во внимание. На свои места оставьте своих замов, а сами занимайтесь строительством нового сервиса. Георгич, с тебя земля, Туман, с тебя охрана, вам троим срок два месяца. Нужно построить еще пятнадцать-двадцать ангаров и всю необходимую инфраструктуру. Охренеть! Только и выдохнул Игорь. Да-да, з у л ы б а да л с я я. Дядя Паша и Степаныч сейчас полностью занимаются строительством аэропортов. Я посмотрел на Ивана и Крота. К этому мы еще сейчас вернемся. А вы строите еще один сервис, чтобы он также мог пропустить через себя минимум триста пятьдесят автомобилей в месяц. Но ну и само собой думаете о том, где все эти машины потом обслуживать? Это ж сколько народу то надо набирать? Ахнул Славка. Много, очень много, и еще больше нужно различного оборудования. Но с этим я думаю, нам поможет с и ц о в Вороты так на износ работают, буркнул Туман. Грузы круглые сутки идут. Еще переселенцы эти. Грузы-то не только мы заказываем, из других городов тоже. Там тонны идут. Ничего страшного. Купить оборудование для сервиса не такая большая проблема, даже для такого большого сервиса. Так что, мужики, давайте руки в ноги и расширяемся. Понятно, вздохнул Игорь. Кончились спокойные д е н ь к и хотя их и так особо-то не было. Апрель, что у тебя с заводом? спросил я у него. Через неделю запускаем. Сейчас обкатываем оборудование. Мощности грузовиков и автобусов где-то по три-четыре тысячи в месяц. н и ф и пикапов около семи тысяч и около двух тысяч спортивных тачек. В совокупности около десяти тысяч машин в месяц. Быстро прикинул я. Да, потом по возможности будем расширяться. Хорошо, вздохнул я. Хоть так и то хлеб. р и ф что у тебя там с катерами-то? Ты же вроде хотел их земли таскать. Сложно все с этим, с м о р щ и л с я тот. Наши ученые как не бились, но так и не смогли решить проблему с открытием ворот в воде. Так, чтобы она не затекала в ворота. Пару дней назад открыли, затопила весь зал приемки, пришлось открывать чуть выше, выпускать туда людей и к а т е р а и лодки затаскивать с помощью лебедок. В одной из марин ночью ворот открыли, за час успели затащить семь катеров. Это ни о чем, больше сил потратили. Так мы много не натаскаем. Короче, не будем. Нам проще самим строить. Тем более в речном уже появилось три верфи, где как раз катера и небольшие лодки начали строить. А мы что? А у нас людей нет. Вздохнул р и ф Есть спецы по ремонту, по строительству катеров тоже есть, технологии есть, литература, как там и что нужно делать. Но нет тех, кто будет строить. Людей ищем. Про верфь я уже давно думал, но там не так все просто, как кажется. Обычные деревянные корабли, какие строили в старину, никому не нужны. Все хотят из современных материалов, а там другой уровень технологий. Для одного нужно это, для другого то, как обычно цепочка. Короче, думаем, решим. Добро. Туман, колон, что у нас с переселением людей с земли и откуда столько курьеров? Мы же сначала хотели человек двадцать-тридцать курьерами сделать. н о да, кивнул я, помню этот разговор. Ага, сейчас усмехнулся Колум. Народ в основном те, кто тут с семьями с оказался, сам к нам пошел и говорят: давайте мы тоже курьерами станем, типа мы понимаем, каково это без своих близких. Ну и правильно, снова кивнул я. Ну и я так подумал. Ну а дальше барабан крутится, вытаскивается бумажка, потом быстренько делается запись и отправляется курьер. Умно, крякнул я. Ага, вот курьеры везут нам кучу народу. Ох, точно на земле кто-то спохватится. Сколько народу-то уже перетащили? – спросил я. Слово взял Туман. За эти пять дней в наш мир прибыло почти т ы с я ч и человек родственников тех, кто живет в нашем мире. Ничего себе! Искренне удивился я. это сколько же курьеров-то? Много. Серьезно ответил Туман. Там и люди Сецова, и наши, и из других городов. Как я уже говорил. Оба терминала работают круглые сутки на износ, но пока идет поток людей, будем их принимать. Колону приезжали люди из Рови к и ж и н и я смотрели, как у нас организована запись сообщений и что мы говорим, ну и то же самое они делают у себя. Колун кивнул, а Туман продолжил: все в нашем мире уже понимают, что там на Земле рано или поздно обратят внимание на такое большое количество исчезающих в никуда людей. И так перетаскивать людей постоянно мы не сможем. Курьерами отправляем только проверенных людей, тех, кому доверяем мы. Из других городов то же самое. Но наконец-то, вздохнул я, до п е р л о а до всех. На земле с и ц о в а еще не трогают, ну с его институтом. Пока нет. Видать, мало времени прошло. Но все равно рано или поздно кто-то сопоставит факты и ему начнут задавать вопросы. Какой-нибудь чумник обязательно вспомнит, что он радоначальник изучения ворот в другие миры, всех его ученых, которые занимались и с с л е д о в а н и я м и ворот, как и множество его людей. Вчера переправили в наш мир абсолютно вся документация д а н н ы е по воротам у н и ч т о ж е н ы Я вчера ходил на землю проверял. Само здание, где были ворота на земле, уничтожено. с и ц о в подогнал пару бульдозеров и снес его под основание. Отлично. Да, теперь все эти ученые его люди вместе со своими близкими у нас привыкают к новым реалиям. На Земле осталось только тридцать один его человек. Это курьеры и те, кто занимаются продажей недвижимости людей из нашего мира. Ну и наши курьеры, само собой, туда-сюда между мирами шастают. И кого к нам везут? Улыбнулся я. До «Да всех подряд. х и х и к н у л Колун. Родители, жены, дети, мужья, сестры, братья, просто хорошие друзья. Два дня назад вон двое запис сделали, два брата акробата. Дима почесал макушку. Ох, и отчубучили они, конечно. Короче, курьер от них поехал в деревню на Алтай. Там какому-то деду по адресу глухомань п о л н а я показал ему запись. этот дед раньше был председателем колхоза. Вот тут всех держит. Дима показал кулак. н у а мужик нормальный. Я с ним уже разговаривал, и люди его уважают. Он прям реальный хозяйственник. Типа нашей Семеновны. Дед свистнул еще пару дедов, они снова посмотрели запись, ну и раскололи курьера. Куда и зачем? Хотя я категорически запретил говорить. Чем же они его взяли т о Удивленно спросил Игорь. Не потали же они его там? Самогонкой, засмеялся к о л у н Борщ, картошка, тот и сдался. Ну а дальше то что? Поторопил Славка. Да вся деревня к нам и приехала. Иди ты, ахнули мы. Ага, хохотнул Дима. Почти двести человек с домашним скотом, вещами, тракторами, машинами, в общем, весь с к а р б с собой привезли. Они что, прям всей деревни к нам переехали? Охренел я, зная, что едут в другой мир, и все равно вот так все взяли и переехали? Ага, не менее охреневшим голосом ответил довольный Колум. Собрались за шесть часов всем своим колхозом. Мы вчера, когда ворота открыли, и вся эта Он замолчал, подбирая слово. Короче, когда они всех лынули в ворота, мы буквально о хренели. Там сорок голов коров, они засрали весь зал приемки. Нет бы на земле лепёхи свои метать, нет. Как ворота прошли, давай у нас с р а т ь Мы заржали. А еще лошади, куры, гуси, утки, кролики, пару прицепов брёвен. Про различные с е м е н а и домашний скар вообще молчу. У них там река рядом, забыл название. Лодки, сети, всё с собой взяли. Короче, люди забрали с собой вообще все, что только можно. Даже антенны с к р ы ш сняли. А несколько мужиков умудрились кучу проводов со столбов напоследок срезать вместе с трансформаторами. Мы снова засмеялись. Вот это скорость переезда. Вновь произнес я, пораженный этим фактом. Ну да, я же говорю, дед этот тот еще руководитель. Собрал всех своих и толкнул речь, а там народ только и рад на другое место жительства свалить, видать эти два брата-акробата у них в деревне действительно стоящими людьми были, раз старики им поверили. Правда, о нии курьера неплохо еще так допросили на предмет, что тут у нас и как его, кстати, на коне сюда привезли в хлам Пьяного. Мы снова заржали. Да уж, Дима снова почесал затылок. Слышали бы вы, сколько я от Геры и его я й ц е г о л о в ы х выслушал, когда животные прошли через ворота. Снова наш хохот. Не, эти люди реально работяги. Прекратив смеяться и взяв себя в руки, продолжил рассказывать Дима. Они с собой вообще все, что только можно и нельзя уперли. Как я понял, они уже давно поняли, что на наше российское государство на земле рассчитывать не приходится, поэтому надеялись только на свои силы. Деревня-то их была в глухом лесу, вернее, в тайге. Вот они сами и рассчитывали на свои силы, сажали там, сеяли. В общем, люди с руками. Они у них у всех из правильного места растут. Не сатанисты какие, спросил Игорь, или староверы? Проблем с ними потом не оберешься. Не, нормальные они. Отрицательно помахал головой к о л у н Детей в школу в районный центр на тракторе возили, пенсии там получали. Что-то на рынке продавали своего хозяйства, я бы сказал община, не закрытая, но они привыкли рассчитывать только на свои силы, как наши мушкетеры, один за всех и все за одного. Эти два брата работают у нашей Семеновны в хозяйственном, ну и само собой все они туда и переехали. в От она, наверное, обрадовалась такому количеству работящего народа, засмеялся Георгич. Не то слово, там животных одних сколько, сорок голов коров не считаете ли? И это вам не шутки. Сейчас они там полным ходом себе жилье строят. Люди реально вздохнули и поняли, что другой мир и это не шутка. Так что у нас в хозяйственном крупное пополнение и людей, и домашних животных. Семеновна на седьмом небе от счастья. Эти два брата сразу их в хозяйственный и повезли. Проблемы были? Я имею в виду с теми, кто переселился в наш мир. Задал я очередной вопрос. А как же? Крякнул Туман. Во-первых, с теми, чьи близкие отказались от поездки к нам, к ним пришли наши курьеры. Они просто не верили, что их мужья, жены, родственники и так далее живы. Не верят курьерам и не хотят с ним ехать. Особо б у й н ы е пускали в ход кулаки и хотели, чтобы мы их переправили на землю, чтобы они там сами поговорили. Естественно, таким был отказ. На земле тоже живут люди, и я их понимаю. Пропал человек, погоревали. Успокоились. к т о т о создал новую семью. И тут появляется человек, который в о р о ш и т прошлое. Естественно, курьеров просто посылали. А вот те, кто делал запись, здесь в это не верят. Были такие, кто хотел отомстить, и думаю, они еще будут. Давали денег, чтобы курьеры убрали того или и н о г о человека на земле, либо просто переломали ему все кости. Естественно, отказ человека в черный список. Мы понимаем. Что, возможно, этим наживаем себе врагов, но тут уж ничего не поделаешь. А вось перебесится и успокоится. Мы не банда киллеров, чтобы выполнять чужие заказы. Правильно, кивнул я головой. Остальные тоже кивнули. Несколько человек, которые перетащили сюда своих близких. Туман усмехнулся. Банально их грохнули. Тут уже мы охренели. Как это? спросил Георгич. А вот так, продолжал улыбаться Туман. Один вытащил счастливый билет. Сделал запись и мы отправили курьера. Он привез в наш мир жену и тещу. Позавчера он вывез их в пустыню и застрелил. Вот чувак веселиться, хлопнул по столу рукой крот. Я прикидываю, как он злорадствовал. Видать достали они его на земле, совсем не по-детски. Но этого мы уже никогда не узнаем, нахмурившись сказал Туман. Но факт остается фактом. Другая девушка притащила сюда мужа, тоже в расход, просто зарезала. Потом позвонила в полицию и сдалась. Видать, у нее тоже накипело. И таких еще несколько человек. Вот же народ. Туманух м ы л ь н у л с я Тут нормальные люди не могут своих близких сюда притащить, а эти выигрывают в этом барабане. Тащат их сюда, эти лохи ведутся, хотя знают, что в той жизни не все хорошо было. И тут их он провел рукой по своему горлу. Стесняюсь спросить, подал голос Георгич, что вы сделали с этими людьми? С теми, кто вот так окончательно закрыл вопрос своего прошлого, да ничего в сердцах ответил Туман, что их к стенке ставить. Честно, я охренел от слов Тумана и почему-то спросил у него: мы их знаем? Ну, тех, кто убил там кого-то. Не всех, но знаете. Даже не спрашивайте, кто они. Он вытянул перед собой руки. Все равно не скажу. Тут д е л о щ е к о т л и в о е Вы все знаете, что среди нас есть люди, которые очень хорошо покуралисьили в этой жизни. Но тут все живут с чистого листа. Бондарев, конечно, в курсе ситуации, но он тоже придерживается такого мнения: не изгонять и не делать какой-то кары тем, кто вот так отомстил. У каждого из нас есть тот, кому вы хотите отомстить. И, думаю, не ошибусь, если скажу, что вы с удовольствием бы его грохнули. Тут Туман посмотрел на меня. Ага, Саня у нас уже отомстил одному, хихикнул Крот. Ну, типа того, посмотрев сначала на меня, а потом на Крота, сказал Туман. Так что все, баста, забыли. Я бы так парочку бы задумчиво побарабанил пальцами по столу Иван. Вань, н у ты-то куда, сукоризный, п р и з н е с Туман. Хватит уже нам смертей. Нам нужно развиваться, а не сводить старые счеты. В Руви и к и ж и н е тоже таких несколько случаев были, это мне ребята оттуда сказали. Так, все. Я хлопнул руками по столу. Хватит о грустном. Давайте дальше. Что там у нас?